Клаус полулежал, облокотившись спину о дерево. Он почти успел выскочить из зоны поражения русской авиации, но его сразу заметили и нанесли удар. Пробитое осколками сильное мускулистое тело уже не подчинялось команда мозга. Даже достать пистолет и застрелиться Клаус не мог. Единственное, что ему оставалось, это надеяться, что он умрет раньше, нежели его найдет русская поисковая команда. Ну и тут его ждало разочарование когда он увидел в воздухе купола парашютов русских десантников. К тому, как его группу быстро нашли и уничтожили, немецкий диверсант не удивлялся. После того, как удалось с помощью пыток и специальных медикаментозных препаратов расколоть захваченного плен начальника русского секретного отдела, Клаус понял, что живым им не выбраться. Чтоб такая информация не ушла к противнику, не пощадят никого. Да и фигура Зимина наконец-то стала более или менее понятна. Убегая из зоны поражения бомбардировщиков, он попытался вынести секретный прибор. Но получив последнее ранение, все на что его хватило, это закинуть сумку с аппаратом из будущего в кусты. На помощь группы прикрытия он уже не рассчитывал. Скорее всего, они просто не успеют, их также загонят и уничтожат, перепахав в несколько гектаров леса. «Странно, мне даже не страшно».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 который положил себе в карман, и стал все остальное упаковывать обратно. Клаус отрешенно смотрел на манипуляции Зимина. Свернув прибор, он его взял в руки и решил уходить. Но один из десантников окликнул майора. «Товарищ майор, а что с этим делать?» Майор, казалось, только что увидел раненого немца. Снова подошел, присел на корточки и снова оглядел Клауса. «Похоже, не жилец!» Большая потеря крови, даже если захотим его вывести, вылечить и допросить, просто не доживет. Хотя жаль, мог бы много интересного рассказать. Хотя в 41-м они еще не были такими разговорчивыми. Охранники Зимина ничего не поняли. А вот сам Клаус затуманенным затуваненным болью мозгом догадался, о чем говорит майор. И от этого ему стало вдвойне обидно. Потом Земин раздельно, по словам, выразительной силой выдал.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 принимающих участие в прочёсывании лесного массива. Все тела, снаряжения и личные вещи в присутствии меня, старшего офицера НКВД, командира группы десантников, были упакованы в плащ-палатки, перевязаны и опломбированы, после чего бойцы НКВД продолжили прочесание, а наша группа в сопровождении дополнительного взвода охраны двинулась к ближайшей дороге, где оповещенные по радио нас ожидала охрана и автотранспорт.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 Но, к счастью, не в камере, а в оборотной комнатке, где стояла обычная армейская кровать, тумбочка, стол и пара стульев. Видимо, Берия тоже перенервничал, поэтому решил меня упрятать подальше, после всех приключений, до выяснения обстановки.